Глава 16. Последняя воля. Молодая женщина проводила инспектора Гонорстрану в кабинет адвоката Рейдера Фольки Есперсона. Гонорстрана знал, что фамилия адвоката — Мовенкель. Он немного удивился, увидев за столом еще одну женщину, тоже молодую. Когда она встала, казалось, что ростом она намного ниже его. Короткая стрижка очень шла к ее круглому румяному лицу, без единой морщинки. Она напомнила инспектору... «Молочницу, какими их изображают на картинке». Улыбнувшись, адвокат продемонстрировала ослепительно белые зубы. Два передних были, пожалуй, великоваты. Одета она была в темные мягкие брюки труба и желтый кардиган. «Кажется, вы удивлены?» — заметил адвокат. «А вы, кажется, молоды?» — ответил гонер странно, озираясь по сторонам. Кабинет не очень походил на обиталище орла юриспруденции. Подоконники были уставлены горшками самыми разнообразными фикусами и пышно разросшимся плющом. На стенах висели постеры в пастельных тонах, Фердинат фина Карл Ларсон, наверняка из галереи современного искусства. «По-вашему, странно, когда пожилой человек выбирает себе молодого адвоката и к тому же женщину?» «Вы совершенно правы», — адвокат снова улыбнулась. «Господин Фольки Есперсон меня не выбирал, он был клиентом моего отца». Когда отцовская практика перешла ко мне, он, один из немногих, решил рискнуть и остался со мной. Она жестом указала гостю на кресло напротив. «Итак, чем я вам могу помочь?» Гунор странно сел и закинул ногу на ногу. «Меня интересует, оставил ли рейдер Фольке Есперсон завещание?» Адвокат опустила голову и после короткой паузы ответила. «Нет». «Почему вы ответили не сразу? Вы не уверены в своих словах?» Она снова показала зубы. Гуннер подумал, какая она хорошенькая. Прямо лучица молочно-розовой свежестью. Наверное, следит за своей формой из тех, кому жизнь в радость без утренней пробежки. «Вы не уверены?» — решительно повторил Гуннер «Да», — ответил адвокат, по-прежнему улыбаясь. «Дело в том, что завещание было аннулировано накануне его смерти». Гуннер цокнул языком и вытянул ноги. Понимаю вашу реакцию», — задумчиво повторила адвокат и опустила глаза, «конечно, дело немного щекотливое». «Что же случилось?» — спросил инспектор, которому не терпелось услышать продолжение. «Господин Фольки Есперсон позвонил мне в пятницу тринадцатого и сказал, что хочет аннулировать свое завещание». «Позвонил?» — мрачно уточнил гонор страна. «Да, позвонил», — ответил адвокат. «Вот что самое щекотливое». «Возможно, наследники обратятся в суд по наследственным делам». «Вы уверены, что вам звонил именно Фольке Естерсон? «В этом не может быть никаких сомнений. Звонил он». «Когда?» «В конце дня, где-то около пяти». «И что вы ему ответили?» «То же, что и вам. Конечно, никаких подозрений у меня не возникло, и все же по закону он обязан был прийти и представить свою просьбу лично». «Как он объяснил свой звонок?» «Сказал, что у него нет времени». «Нет времени?» — Да. — Как вы истолковали его слова? — Мне показалось, что он тяжело болен. Гуннер странно понулил голову и стал ждать. — Не думаю, что у него оставалось много времени, — продолжал адвокат. — Он говорил с вами о своих болезнях? Адвокат едва заметно улыбнулась, как будто вспомнила что-то смешное. — Ни разу. Но как-то осенью, в октябре или ноябре, мы с ним случайно столкнулись в бюкде аллее. Он очень обрадовался и показался мне больным и очень старым. Он держал лист, обыкновенный лист, кленовый или каштановый. Пальцы у него были? Пальцы? Лист был похож на большую ладонь с пальцами. Да. Значит, это был конский каштан? Ну, не знаю. Во всяком случае, главное, что он меня остановил. Даже не поздоровался. Был взволнован, как мальчишка. «Смотрите», — закричал он, — «вы когда-нибудь видели такой огромный лист?» Я остановилась и посмотрела на него с удивлением. Я не знала, что сказать. Для меня лист был самым обыкновенным осенним листом, довольно большим и желтым. «Да», — ответила я, — «очень красивый лист». Он просиял, как ребенок. «Вот именно», — воскликнул он и продолжил, «надо скорее пойти домой и показать его Ингрид». С этими словами он зашагал в сторону дома. Гуннер странно нахмурив лоб, долго смотрел в пространство. «И после той встречи вы решили, что он болен?» Адвокат с серьезным видом кивнула. «Я долго смотрела ему вслед. Он всегда производил впечатление очень гордого человека. А в тот раз показался старым и больным. И как он радовался! Я никогда не видела его таким, ни до, ни после. Он так спешил показать жене красивый лист. Помню, я еще подумала, ему недолго осталось жить. «Значит, он показался вам больным. Не просто больным, а стоящим на пороге смерти». Она нахмурилась. Он выглядел хрупким, болезненным, еле держался на ногах. Гуннер странно кивнул и спросил. «А завещание?» «Оно хранится у меня, но поскольку мой клиент аннулировал его, оно не будет засчитано наследником». «Когда его составили?» «Давно, еще до меня. Господин Фольке Есперсон заходил ко мне прошлым летом. Мы с ним уточняли отдельные пункты. Вот и все, никаких изменений мы не вносили». «Прошлым летом он еще не казался вам больным?» «Нет». — улыбнулась она, — просто старым. Он назвал причину, по которой аннулировал завещание. «Нет», — адвокат покачала головой. «А сама просьба не сопровождалась какими-либо комментариями? Например, он не объяснил, почему звонит именно в этот день?» Она снова раздвинула губы в улыбке. «К сожалению, нет. Так и подумала, что вы зададите такой вопрос. Но нет, он сразу приступил к делу». А я лишь спросила его, не хочет ли он составить новое завещание, но он ответил нет, ничего не объяснив. — Совершенно верно. — А потом? — нетерпеливо спросил Гуна странно. — Вы о завещании? — уточнила адвокат и ответила. — Оно очень короткое, в нем нет ничего сверхъестественного. Думаю, вы будете разочарованы. — Позвольте уж мне самому судить. Без лишних слов она отодвинула в сторону. Какие-то бумаги вскрыла пожелтевший конверт лежавший на столе, «пожалуйста, читайте». Она придвинула к нему документ.